«Блин, ну где у тебя масло, а?» Ну я, пританцовывая вокруг плиты, на которой дымится разогретая сковородка. «В холодильнике нет. В верхнем шкафу должно быть», отвечает Карим, наблюдающий за моими кулинарными потугами с барного стула. «Может, в другой раз завтрак мне сделаешь, а то времени уже впритык?» «Вот спасибо», – буркаю я, раздраженно отпихивая сковородку с конфорки. в какой кои-то веке решила побаловать любимого завтраком, а он просит в другой раз». В другой раз у меня может настроение не быть, чтобы ты знал. А этот рецепт я специально у Полины выпытывала. Ладно, ладно, не ворчи, Вася. Карим подходит ко мне сзади и примерительно щиплет за задницу. Делай завтрак, только постарайся быстрее, опаздываем. Он выходит с кухни поговорить по телефону, а мне удается-таки разыскать масло, которое, кстати, находится вовсе не в верхнем ящике гарнитура, а в нижнем из грехом пополам обжарить тосты. Полезнее было бы их просто подсушить, но получится не так вкусно. А я хочу, чтобы было непременно вкусно, и Карим разглядел во мне не только богиню секса, но и талантливую музыку линарии. Пока размазываю по подрумяненным ломтикам хлеба творожный сыр и присыпаю их ломтиками спелого авокадо, меня осеняет. Да я же прямо как Мила. Сегодня хочу баловать своего любимого кобелину вкусной едой. Завтра начну мыть полы в его квартире, а послезавтра что, гладить рубашки? Украсив сэндвичи розовыми мякотью лосося, я любуюсь на своё творение. А что, не так уж и плохо. Это я про еду и рубашки, а не про бутерброд, конечно. Он-то, понятно, прекрасен. Только уборку, пожалуй, предпочту оставить в домработнице. Карим, к счастью, может себе позволить такую ленивую девушку, как я. Выглядит вкусно, Вася. Хвалит он, занося вилку над моим первым кулинарным шедевром, который я для красоты присыпала перцем и семенами льна. «Ой, нет, стой!» Выпаливаю я и для верности, погрозив Кариму пальцем, бегу к кофемашине. Торжественно опускаю перед ним американо. Вот теперь можно. Ой, нет-нет, снова стой! Разместив чашку ровнее, навожу камеру на созданный интерморт и делаю снимок. Это для Инстаграма и еще, чтобы Мелли потом похвастаться. Карима я бы тоже с удовольствием поместила в кадр, но он же изворчит весь. Терпеть не может фотографироваться, хотя потому, как он за собой следит и сколько раз в месяц стрижется, так и не скажешь. В процессе завтрака, который предполагалось смаковать, меня ждет разочарование. Карим его не съедает, а скорее проглатывает и махом, осушив чашку, выгоняет меня одеваться. «Никакого чувства эстетики у тебя из хаков». Расстроенно ворчу я, когда мы садимся в машину. «Я хотел устроить нам романтический завтрак, а ты, как прожорливый Шрёдер всю красоту за минуту покромсал». Было очень вкусно. Карим успокаивающе похлопывает меня по колену. «Просто мы на работу опаздываем». «Да знаю я, что опаздываем, и сама этому не рада, кстати, но ведь можно иногда сделать исключение. Замену Толику я нашла, открытие террасы успешно состоялось, выручка, космос, куча отметок в Инстаграме, столы за неделю забронированы. Карим ведь владелец, а я управляющая, все, выше никого нет. Но опоздаем мы немного, катастрофы ведь не произойдет. У меня, может быть, впервые в жизни все настолько прекрасно. Есть классная работа и классный Карим рядом. Мне даже готовить теперь нравится, хотя я думала, этого никогда не случится. И себя я по-другому ощущаю, более мягкой, домашней. Но вот что решают какие-то 15 минут? В итоге мы опаздываем на 25 из-за аварии. Я беспокойно смотрю на Карима, пока он паркует машину возле входа в Радын. Не злится ли? Да нет, вроде. Наверняка тоже понимают, что без нас ресторан не развалится, тем более, что дорожная авария – вещь вообще непредсказуемая». «Ну что, расходимся по своим кабинетам?» Ласково воркую я, касаясь губами его щеки. «Но имей в виду, если куда-нибудь соберёшься уехать, сразу меня предупреди. Я должна быть в курсе, где мой любимый ездит». Карим кивает и, погладив меня по спине, закрывается у себя. Серьёзный такой сразу становится, как на работу заходит прямо бизнесмен. После обеда мне звонит мама, рассказывает, что они с папой собираются на фестивале авторской песни с палатками и интересуется, как дела у меня. Мол, давно я что-то не заезжала. Конечно, не заезжала, потому что две недели нахожусь в похабном засосе с Каримом. Не могу пока от него оторваться. Таня тоже вся изнылась, что ей без меня дома скучно. Надо будет в качестве извинений в выходные ее принарядить и в люди вывести. Пора ей кого-нибудь найти. Так мне спокойнее будет. А то у Карима и так целая сумка моих вещей лежит, и такими темпами я скоро окончательно к нему перееду». «Не знаю, говорила тебе мило или нет, но мы с Каримом снова встречаемся», – торжественно объявляю я. «Торжественно, чтобы мама даже не вздумала портить мне настроение своими язвительными комментариями о его деспотичности. Я сейчас так счастлива, что даже любимой родительнице за него словесно горло перегрызу». «Говорила уж», – снисходительно фыркает мама. «Второй раз в одну реку залезла Васена. Ну что уж теперь, главное, не пожалей». «Не пожалею». Улыбаюсь я и, завидев при открывшемся дверном проеме просящие глаза Лены, спешу свернуть беседу. «Мам, у меня работа, я на неделе к вам с папой заеду, ладно? Поболтаем». Отключившись, я вопросительно смотрю на администратора. «Случилось что-то?» «Там на террасе неадекват», – вздыхает она. «Новенькая официантка перепутала заказ, они управляющую требуют».